Сергей Беларин, рассказ «Уходящий». Побег от реальности, уход из нее, какой сбитый образ, измочаленный штамп, но как ничто другое подходящее для описания того, чем я занимаюсь всю свою жизнь. Точнее, здесь я не живу, лишь существую, но в мире сна я перехожу к границу между существованием и действительной полнокровной жизнью. Здесь у меня нет дела и цели для жизни, а там я обладаю даром. И он ведет меня дорогой приключений. Так говорил уходящий. Не беглец, не странник, а именно уходящий, потому что он уходил каждый раз, чтобы снова возвратиться. Он рассказывал о невероятных приключениях, загадочных далеких землях, о сказочных красавицах и несметных сокровищах, ждущих своих хозяев. И не забывал он упомянуть и о грозящих путнику опасностях. Но что там опасности? Они не страшны идущему вперед, тем более, если в эти опасности не веришь. И я не верил. «Чокнутый», — думал я. Он немного не в себе. Когда уходящий сказал мне, что хочет поделиться секретом перехода через врата, я настроился на весьма скептический лад, ожидая услышать еще пару небылиц о так называемых квестах. Слушал я в полухо, и почти сразу забыл об этом разговоре. Видимо, я его разочаровал, и мы больше не общались. Лишь однажды, когда он уезжал, я подумал, что мне будет не хватать его рассказов. В душе я романтика, путешественник, но, к сожалению, современная реальность отнеслась ко мне жестоко, и я лишен возможности пользоваться всеми благами цивилизации. Я заключенный. Пожизненный срок лишения свободы не оставил мне надежду на изменение моего положения. Четыре стены в одиночной камере – вот и все мое жизненное пространство. Уходящий был переведен в другое исправительное учреждение, а я попал сюда, и постепенно схожу с ума. Одиночество. Страшнейшая пытка для человека. И хотя многие говорят, что прекрасно могут обойтись вообще без людей, я в это не верю. Однажды я долго не мог заснуть. И вспомнил, как уходящий рассказывал о ключе к вратам в его пресловутый мир. Я начал перебирать в голове все, что он говорил, и составлять образную отмычку. Последними в ряду символов должны были стать гигантские распахнутые врата. Ну, врата так врата. Я подумал сперва, что заснул во время того, как начал эксперимент. А так оно и было, ведь я попал в мир сна. Только в мире грез можно было перейти к вселенной уходящего. Именно вселенной, потому что распахнутые врата были открыты в открытый космос, и перед моим изумленным взором медленно вращались спиралевидные рукава тысячи галактик. «Как же мне перемещаться здесь?» – подумал я. И тут же понял, что в этом мире нет ничего невозможного. Я парил в космическом пространстве и не погибал от удушья или сверхнизкой температуры. Значит, вот какой твой мир уходящий. Я решил, что обязательно нужно разыскать его, чтобы мы могли путешествовать в этом уголке бытия вместе. Но как найти его здесь, только если ждать перед вратами, когда он придет? А то, что он придет, я не сомневался. Однако дождаться я его не успел, меня разбудили. Я мгновенно перенесся через крутившую меня трубу в реальный мир. И теперь я понял, насколько бледен и убог наш мирок» плоский, пыльный, полный нелепых человеческих поползновений. Назад, скорее назад. Я спешно составил образный ключ. Вот и врата. Но они оказались запечатанными намертво.